Глава 65. Диана, 3 января 1940 года, Стаффордшир, Англия. Снежинка садится на оконное стекло. Кто-то сказал бы, что она прекрасна, но Диана видит в ней нечто поважнее красоты. Несмотря на кажущуюся хрупкость, изящество и уникальность, Снежинка должна быть сильной, чтобы пережить трансформацию из воды, текущей по земле, в небесный лёд. Она переводит взгляд со стекла на двух мальчишек, которые появляются за окном. Джонатан и Десмонт, с ног до головы укутанные в шерстяную одежду, раскраснелись от холода и хохочут. Они весело катаются со склона на санках, и она думает, как ей повезло, что у мальчиков такой чудесный нрав. Несмотря на постоянные переезды от отца к матери и обратно, они остаются уравновешенными, вежливыми, гибкими и добродушными. Отчасти за это следует благодарить брайена с его изумительным характером. Будут ли юный Александр и новорождённый малыш такими же? Ведь их отец совершенно другой. Их ждёт военное время и бурный период в жизни родителей. Она видит, как счастливы её дети, и ей больно, что это их последний отдых в Вутон-Лодже. Что бы ни было причиной расследования, затеянного поверенным Траста Керзона, который выделяет деньги на её пасынков, худшее случилось. Они больше не могут использовать средства Траста, чтобы платить за Вутон-Лодж и Гросвеннер-Роуд. Им придётся отказаться от обоих домов ведь баба никогда не согласится признать Вутон-Лодж основным местом жительства детей. Теперь они вынуждены переехать на Сейвхей в Денхеме, в дом Симми, который и считается основным местом жительства наследников, и смогут себе позволить небольшую квартирку в Лондоне. Больше ничего. Денег, которые Диана получает от Брайана, не хватит ни на что сверх этого, а Мосли заложил все свои активы для поддержки БСФ. Стучат крышки сундуков, шуршит упаковочная бумага, передвигается мебель, хлопают ящики. Звуки сборов вторгаются в приятное созерцание сыновей. Одному из них восемь, другому — почти десять. Тут до неё доносится ругань. Она эхом отражается от стен большой гостиной, похожей на пещеру. «Что там натворили слуги?» — досадует Диана. У них осталось совсем немного прислуги, и Мосли наверняка разносит какого-то деревенского парня, нанятого помочь упаковать вещи для большого переезда, но не обученного прислуживать. Ей придётся вмешаться. Она входит в большой зал. Там трое слуг вытянулись стрункой перед М. Из трёх только Мэри их постоянная прислуга, двое других, как Диана и подозревала, временные. Даже нянь почти всех пришлось отпустить. Трое работников с облегчением смотрят на хозяйку, и Диана знает, что только она может всё уладить, прежде чем они попрощаются с этим волшебным местом. Мосли разводит руками. Они почему-то не знают, что делать с серыми занавесками. Он указывает на серебристый шёлк, широкими складками обрамляющие огромные окна. Диана собирается повесить его на ферме Сейфхэй вместо океанов Ситца, которые предпочитала Симми. «У меня есть дела поважнее, чем припираться с прислугой», объявляет м, выходя из комнаты. На секунду он задерживается и, не оборачиваясь, кричит. «Диана, мы должны уехать в течение часа!» Ей остаётся только объяснить всё работникам и успокоить единственную оставшуюся няню. Только после этого она сможет завершить ещё одно дело. Секретное. Поднявшись по лестнице в свою спальню, она садится за письменный столик, из-за которого открывается вид на раскинувшуюся вокруг дикую природу. Берёт лист бумаги, ручку и начинает писать. «Дорогой Питер». Она обращается к Питеру Экерсли, одному из ведущих британских экспертов в области радиоинженерии, который также симпатизирует фашистам и входит в правление их радиопредприятия, с весьма щекотливым вопросом. Диана очень осторожно выбирает слова. Хотя Гитлер дал понять, что если начнётся война, радиостанцию вряд ли удастся запустить. Она хочет это проверить. В конце концов, Гитлер не сказал напрямую, что сделки не будет, и у неё ещё остались способы связаться с ним, хотя она и сказала Муле противоположное. В расплывчатых формулировках Она интересуется ходом строительства радиостанции в Остерлуге, в северо-западной части Германии, вещание с которой могло бы достигать восточной и юго-восточной Англии. Предполагалось, что первоначальное финансирование возьмут на себя немцы, а позже свой вклад внесут британские инвесторы вместе с Radio Variety, организацией, созданной для производства радиопрограмм. Британские и немецкие компании сейчас по закону не могут вести совместный бизнес Но она с самого начала предусмотрительно постаралась скрыть немецкое и британское происхождение учредителей компании Однако, несмотря на все предосторожности, деловые партнёры должны обладать определённой склонностью к риску. Готовы ли они к нему? Это она хочет выяснить. Она не может допустить, чтобы Мосли обнаружил, что проект радио повис в воздухе. Долгие месяцы она уверяла его, что сделка состоится, и у них появится доход, что переезд на ферму Сейфхэй — лишь временная мера. Дяне важно, чтобы Мосли продолжал зависеть от неё, особенно когда баба опять так близко. В конце концов, они будут вместе жить на ферме Сейфхэй. Тревожит её и сегодняшнее возвращение Юнити домой. Перспектива встретиться лицом к лицу с младшей сестрой стать свидетельницей её физического и психического краха, пугает Диану. Её тяжёлые размышления прерывает горничная. «Мэм, сундуки с одеждой и коробки с припасами на следующие три недели полностью упакованы и готовы к погрузке. Остальное прибудет позже». «Замечательно», — отвечает Диана, глядя на мелькающие за окном красные штаны своих сыновей, которые снова наперегонки взбираются на холм и тянут за собой санки. «Думаю, пора позвать мальчиков», — говорит она скорее самой себе, и голос у неё такой же удручённый, как и настроение. Она засовывает письмо в рукав и в последний раз спускается по лестнице. Она передаёт послание своему самому надёжному слуге и нашёптывает инструкции. Он должен отправить его из почтового отделения не в ближайшем городе, а в Стаффордширском эл чуть подальше. Важно, чтобы следы не вели в Вутон-Лодж. «Что ж, пора». Широко распахнув французские двери на лужайку за домом, она кричит. «Эй, ребята, пора ехать. Ещё разочек, мам!» — отзывается Десмонд. «Ну, пожалуйста!» Диана смеётся. Ну разве можно им отказать? И пусть они задержатся ещё на пять минут и Мосли разозлится. «Хорошо!» Она глядит, как её потрясающие сыновья мчатся на санках по снежным сугробам, и странная грусть охватывает её. Почему ей кажется, будто великолепный, счастливый период её жизни подходит к концу?